Дегрилл поднялся к спальне короля, когда приготовления к церемонии бракосочетания уже шли полным ходом. По-хорошему ему не следовало оставлять короля ни на минуту, но он не мог очутиться разом в двух местах. Ситуация требовала немедленного разрешения, и большую часть дня Эрмин провел, раздавая приказы надежным людям и лично контролируя выполнение самых важных распоряжений. Наконец все было готово. Сложный механизм плана действий застыл, как натянутая до предела струна, ожидая последнего приказа. Лавина событий была готова сойти с горы, сминая все на своем пути. Оставалось лишь тронуть последний, самый маленький камешек. К спальне советнику пришлось пробиваться едва ли не с боем. Замок, обычно погруженный в дрему, сегодня оживился да нельзя. Он был полон людьми, взволнованными, взвинченными, едва ли не до истерики и весьма многочисленными. Армии слуг и придворных сновали по коридорам, мешая друг другу. Гости, каждый из которых считал себя, ну, очень важной персоной, пытались хоть как-то обратить на себя внимание. Королевские гвардейцы, впавшие в прострацию от такого количества незнакомых и потенциально опасных лиц, каменными статуями выселись в коридорах. Бледные до да синевые от усилий сдержать свои человекоубийственные инстинкты. Напряжение, царившее в замке, казалось, вот-вот примет настолько осязаемую форму, что его можно будет резать ножом. Эрмин был возбужден не меньше прочих, но совсем по иным причинам. Сама свадьба не слишком занимала его. К счастью, этим вопросом занимались другие советники, стремящиеся угодить королю. А у Дегрила была своя работа, которую он должен был выполнить на отлично. Разогнав пеструю толпу прихлебателей, собравшихся у дверей спальни в ожидании короля, Эрмин решительно вошел в опочивальню, захлопнув за собой тяжелые створки. Гвардейцы, дежурившие внутри комнаты, встретили его настороженными взглядами, но узнав советника, облегченно вздохнули. Им уже пришлось выставить из спальни двух графов и одного барона, желавших срочно увидеться с королем. И настроение это охранникам не улучшило. Эрмин сразу прошел вглубь опечевальни. Там, за огромной кроватью, скрытой бархатным балдахином, собрались лучшие портные и цирюльники столицы. Окружив короля тесным кругом, они творили свое волшебство, готовили его величество к свадьбе. Советник бесцеремонно вторгся в этот круг магов-ножниц колдунов припарок Он велел им убираться и подкрепил свой приказ парой чувствительных пинков. Это не помогло. Самоотверженные мастера красоты не желали покидать рабочее место, не закончив работу. Помогло только вмешательство короля. Лишь после его приказа слуги покинули опочевальню, шумно возмущаясь вмешательством мужлана советников в сотворении шедевра моды и красоты. Оставшись наконец наедине с королем, Дегрил медленно спустился на край королевского ложа. Геордор, сидевший на высоком табурете без спинки, скосил на него глаза. Король был с ног до головы обернут белой тканью, уже замаранной гримом. Лицо его было зелено от каких-то там мазей, а в волосах торчала странная конструкция из десятка гребней, блестевших так, словно они были смазаны маслом. «Ну!» — буркнул король, не решаясь повернуться к советнику. «Что?» «Все готово, сир!» — отрапортовал Дегрил, борясь с желанием откинуться на спину в мягкие перины и заснуть на пару дней. «Осталось только отдать приказ». Геордор вздохнул, осторожно пошевелился, стараясь не потревожить странные конструкции на голове. «Моя свадьба!» — печально произнес он, разглядывая себя в зеркало, стоявшее напротив. «А я-то надеялся, что все будет торжественно, значительно. В конце концов, это бывает не каждый день. Все будет значительно и торжественно, Сир», — уверил его Эрмин, — «просто немного раньше, чем мы планировали. «Мне не себя жаль, а ее», — буркнул Геордор, — «совсем девчонка, и прямо с колес с дороги не выспавшись, не отдохнув». «Ты видел, какая она тощая? Можно подумать, ее морили голодом. Надо было дать ей хоть немного прийти в себя». «Мы выбрали самое лучшее время», — напомнил советник. «Очень жаль, чтобы Эланор устала, но ей, по большому счету, придется просто стоять и смотреть, Надеюсь, она сможет это перенести». — Ничего ты не понимаешь, — мрачно отозвался король. — Я-то уже проходил через это. Этот день для нее должен стать незабываемым. Как все начнется, так и продолжится. Понимаешь, о чем я? — Да, сэр, отозвался Дегрилл. — Супружеские отношения — это важно. Но если мы не сделаем того, что задумали, возможно, не будет вовсе никаких отношений. Понимаешь, о чем я? — Да, Эрмин, — тихо произнес версии Гавар Третий после небольшой паузы. — Я понимаю. Они не ждали этого и не успели подготовиться, также тихо проговорил Эрмин. Им приходится сейчас ломать свои планы и перестраивать их. Они уже задергались и начали делать ошибки. Мы опережаем их на пару ходов, Георг, но не больше. Если дать им еще пару дней, они успеют разработать новые планы. Я понимаю, с раздражением бросил король. Прекрасно понимаю, Эр. Будь они прокляты, даже жениться спокойно не дадут старику. — Ты не старик, — отрезал советник, — и не просто жених, ты король. На твоих плечах величайшая ответственность. Все должно быть сделано быстро и аккуратно, чтобы в королевстве был мир и порядок. — Не хуже тебя знаю, — вздохнул Геордор, — но порой так хочется побыть простым стариком. — Вот и подумай о том, что у тебя есть шанс передать бремя власти наследнику, — отозвался Дегрил. — О да, Геордор расправил плечи и широко улыбнулся. — Наследник, ты прав, эр. «Ради этого можно вынести все, что угодно. Надеюсь, девчонка меня простит, когда узнает обо всем». «За что?» — искренне удивился Эрмин. «За то, что я испортил ей этот день», — отозвался Геордор. «Советник лишь пожал плечами». «Ты уверен, что она сейчас в безопасности?» — спросил король. «Да, сир», — твердо ответил советник. «С ней Ронелорен, и для этого мы и отправили его с графиней». — Поверить не могу, что допустил эту стерву к своей невесте, — заворчал Геор. По твоему, между прочим, совету. — Графиня доказала свою преданность вашему величеству, — заметил Дегрил. — Ей можно довериться. Тому же Рон присмотрит и за ней. — Пусть только не думает, что это награда, — нахмурился король. — Эветта помогла нам, да, я помню. — Но ее нравы! Зато она отпугнет всех пустоголовых клуж и тех, кто попытается использовать королеву в своих играх. «Мало кто способен противостоять, Эветти». «Это верно», — согласился Геор. «А ты уверен?» благие небеса, Эр, она что, уже работает на тебя?» «Пока нет», — признался советник. «Но наши интересы совпадают. Знаешь, ты иногда больше похож на паука, чем на птицу», — бросил король. «Плетешь свои сети, сидишь в самом центре». «Нет, на паука я категорически не согласен», — отрезал граф. «Лучше уж птах, чем эти твари». «Ладно, ладно», — примеряюще произнес Геордор. «И все же...» «Что-то тревожно мне, Эр. Все должно происходить не так». Советник вновь пожал плечами, пытаясь всем своим видом показать, что перед свадьбой тревога жениха — самое обычное дело. «Ну что?» — сказал он. «Начинаем, сир?» Геордор в версии Гавар Третий закрыл глаза. Шумно вздохнул и выпрямился на деревянном табурете так, словно сидел на своем золотом троне, готовясь карать и миловать. «Начинай, Эр», — приказал он, открывая глаза, немедленно. «От моего имени и по моему поручению». Советник скочил с края кровати и низко поклонился королю. Потом принял из его руки маленький кусочек железа с затейливой резьбой. Кусок стали, обладающий немыслимой властью, королевскую печать. «Все будет сделано как надо», — сказал он, выпрямляясь. «Не беспокойся, Геор, думай только о свадьбе, обо всем остальном позабочусь я». Развернувшись, он быстрым шагом направился к дверям. Приказ короля — последний камушек, что стронит с гор лавину у него в руках. Остается лишь бросить его вниз к остальным камням, готовым сорваться в пропасть».